глава двадцать два дня до практики ночью я почти не спала вернее постоянно просыпалась то мне виделось, что я уже дома на земле будто сидим мы с мамой на кухне пьем зеленый чай с мятой обсуждая мой спонтанный отпуск и приключения моей героини из последнего романа а по факту мои на ретанге в душе полный раздрай вроде бы я счастлива что вернулась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 И в этой части своих разглагольствований я хотя бы не вру, ведь там действительно ничего этого не было. Зато были Ворон, Леон, Сейла, Поль и его родители. Была магия, в конце концов. От этих воспоминаний невыносимо тоскливо становятся. Хочется вновь вдохнуть полной грудью воздух рестанга, погладить шелковисту гриву Лероса, ощутить на своем теле ласковые руки Поля, услышать его голос. «Да что уж там!» Я по нашей несносной шайке, вертонгов и вечным ссорам с ними, и то скучать, кажется, начинаю, и просыпаюсь. Верчусь, кручусь в постели, в голову лезут всякие мысли. С одной стороны, грызут сомнения, действительно ли я хочу вернуться, ведь дороги назад, скорее всего, не будет. С другой страх, вдруг и впрямь не вернусь. Эти противоречия сводят с ума, но усталость дают о себе знать, и я вновь проваливаюсь в забытье. На этот раз я вдвоем с полем плаваю в волшебном озере неподалеку от драконьего гнезда. Тишина, ночь, разноцветные огни пляресов в туманной дымке над водной гладью и над головой звездное небо с улыбающимися Легосом и Деей. Красота, покой и умиротворение. Горячая вода ласкает тело, муж где-то рядом, и я порой ощущаю его легкие прикосновения. Мы не говорим, но мне так хорошо просто от того, что любимый рядом любимый эта мысль пугает и я вновь просыпаюсь и так раз за разом земля рестанг рестанг земля меняются декорации но суть остается прежней неопределенность в собственных желаниях с рассветом поняла что уже не в силах сомкнуть глаз сил ни на что нет в голове полный сумбур встала отдернула порсьера залюбовавшись на раскинувшийся под окнами парк и тут же нахлынули воспоминания о произошедшей в нем встречи с шеллдом и разговоре с главой рода Делларга. И тут же пришло понимание, я не готова прямо сейчас предстать перед родителями поля. Да, все непонятки разрешились, и теперь я понимаю, что гнев Даркора Делларга адресовался не мне, а его младшему сыну. А мне всего лишь не повезло попасть не в то место и не в то время. Он бы вывел сын на чистую воду и раньше, но не хотел огласки, ведь на тот злополучный ужин было приглашено немало посторонних, которые весьма заинтересовались бы исчезновением виновника всеобщего собрания. Тихий скрип двери отвлек меня от созерцания раскинувшихся за окном красот. «С добрым утром, Лите!» — молвила вошедшая в комнату Орлетта, и мимо ее ног прошмыгнул показавшийся мне смутно знакомым довольно габаритный пушистый зверь. «И тебе доброго утра!» — отозвалась я, косясь по сторонам в поисках нежданного гостя и одновременно ломая голову, как бы отговориться от необходимости выходить на завтрак. «Вы такая бледная!» — словно угадав мои мысли, произнесла служанка. «Что-то плохо спалось», — отвечаю. «Ты не могла бы извиниться перед хозяевами и принести мне завтрак в комнату?» «Да-да, конечно», — тут же подхватилась женщина. «Вы пока прилягте, я сейчас все сделаю». Уже выходя, выпалила служанка, а я облегченно вздохнула и, вопреки наставлениям, побрела к ванной комнате. Но стоило закрыться дверь за Орлеттой, и на кровать с громогласным урчанием заскочил мой Тошка, тот самый гигант Мэй-кун, что остался на земле с мамой. Вмиг забыв, где я нахожусь, и не подумав о том, что мой кот никак не мог очутиться тут, я метнулась к нему, привычным жестом притянула десятикилограммовую тушку к себе и зарылась лицом в пушистый мех на пузике, вдохнула глубже и чуть сама не заурчала от удовольствия. Была у моего кота особенность, он всегда круглый год пах полевыми цветами. Уж не знаю почему, то ли потому, что был жутким чистюлей и даже в туалет ходил не в лоток, а на наш человеческий унитаз, что исключало возможность заморать лапки, то ли потому, что он безумно любил купаться и постоянно требовал, чтобы его хотя бы намочили. В общем, это явно был он, и в то же время не он, потому что стоило уткнуться лицом в его шерстку, и меня словно окружило облаком спокойствия. А таких способностей затошеком я никогда не замечала. Хотя во всем остальном это была копия моего земного кота. И темно-бурая, почти черная, шелковистая шубка между ушками и вдоль позвоночника, и белые носочки на лапках, и манишка на грудке, и даже елочка из все той же белой шерсти на животике. Ну и, конечно, ясные зеленые глазки, шикарный пушистый хвостик, кисточки на ушках. «В общем, брат-близнец». «Ворон, это ты?» Немного придя в себя от первой волны эйфории, шепотом спросила я, и кот в ответ довольно муркнул, устроился поудобнее по центру кровати, положил мордочку на вытянутые лапки и нагло задремал. Посидела немножко возле него, не решаясь еще раз прикоснуться, будто он мог исчезнуть от любого неосторожного движения, и с улыбкой от уха до уха побрела в ванную комнату, Приняв душ, завернулась в пушистое большое полотенце и распахнула одно из окон, впуская в комнату столь непривычные среди зимы ароматы цветов и трав. Вскоре появилась Орлета с подносом, известившая о том, что хозяева обеспокоены моим состоянием и настаивают на визите лекаря. «Составишь компанию?» Предложила я, глядя на обилие самой разнообразной выпечки, принесенной служанкой, и, параллельно отмечая, что Лерос при ее появлении, опять куда-то спрятался. «Э-э-э», опешила -э та, — «так не положено же». «А ты двери закрой, никто не узнает», — улыбнулась я. Стоит ли говорить, что за женщины только юбки в воздух взметнулись? Так шустро она бросилась исполнять мои слова. Чайная чашечка была принесена только одна, но Орлетта не погнушалась стаканчиком, стоявшим возле графина с водой на столике возле кровати. Она налила нам чай присела на краешек кресла, будто боясь, что я в любой момент... Могу передумать и выгоню ее прочь. Но мне было не до этого. Внезапно проснулся буквально зверский аппетит. Сижу, наворачиваю за обе щеки. Даже стыдно немного. Моя сотрапезница скромно прихватила свой стаканчик и одну булочку и кушает не спеша А я будто из голодного края приехала и век еды не видывала. Сидим, молча пьем чай. Видно, что женщине хочется о чем-то спросить, но не решается. «Говори уже». — ободряюще улыбнулась я. — Вы не злитесь на меня? Ну, за вчерашнее. Больно уж страшно глянул на меня Меор Шелт. Вот я и... В общем, может, мне не стоило ничего говорить Меру Даркору? Ух ты! Так вот, кому, оказывается, я обязана спасением? Нет, конечно же, не злюсь. Вновь улыбнулась я и, не забывая о своей роли, потерла виски, как вчера это делал хозяин дворца. — Лите, может, все-таки лекаря позвать? Тут же забеспокоилась служанка. «Вот и Миору сегодня не здоровится что-то. Вдруг болезнь какая?» Я мысленно лишь вздохнула, вспомнив о причинах недомогания хозяина дворца. Тяжела доля главы рода при таких вот обстоятельствах. И каково ему будет, если и Винс что-то учудит? Нет, не думаю, что он на такое способен. Одно дело самонадеянно избалованный вниманием Шелд, и другое взрослый, уравновешенный Винс. «Нет, нет, что ты?» Тем временем как можно бодрее отвечаю, хотя ощущения в организме оставляют желать лучшего. Голова немного кружится, и от обилия съеденного начинает уже подташнивать, а руки все тянутся и тянутся к очередным плюшкам. «Я лучше полежу, почитаю что-нибудь. Вот только что. Нет, не уверена, что это хорошая идея. Все эти слова, много-много слов, они... они просто не уложатся у меня в голове». А хотите, я принесу вам ту книгу с картами? Посмотрите картинки. Поймавшись на мой крючок, предложила женщина, а я едва в ладоши не захлопал от радости. Принеси, попробую посмотреть. Якобы не слишком уверенно отвечаю. Вряд ли что-то понять смогу, но это действительно интересно. Ощущать себя не тем, кто ты есть. Да, мечтательно подкатила глаза к потолку Орлетта. Эти таинственные лабиринты. Так я пойду? Куда? опешила я от столь резкой смены темы. «Как удали ты за книгой?» Удивленно взглянула на меня женщина и, присев в книг, сани удалилась. «Но надо же, до чего бесхитростное создание!» Глядя ей вслед, подумала я. «Еще бы приголубила, позволила даже поесть вместе, что для прислуг является чем-то запредельным, и удивляешься, что женщина из кожи вон лезет, лишь бы заслужить твое благоволение и впредь!» Отозвался в моей голове незнакомый мужской голос. «Мусс?» — мысленно воскликнула я, хотя и засомневалась. Все-таки тембр был другой. «Ворон!» — как-то обиженно отозвался тот. «О, ты можешь со мной говорить?» — нечаянно вслух произнесла я. «А почему нет?» — отозвалась вошедшая в этот момент в комнату Орлетта. «Не обращай внимания, это я так. Роль репетирую для академической театральной постановки». Глупо захлопала ресницами я глядя на ничего не понимающую служанку. «Могу, могу!» — тем временем прозвучало в голове. «Я не такое могу!» — многозначительно добавил Лерос и умолк. В этот день я так и не покинула своих покоев. Тискала стойко выносящего мое чрезмерное внимание, но при этом помалкивающего Лероса. Рассматривала картинки в принесенной Орлетте книге, пытаясь определить схему и систематичность ходов, мало ли, вдруг пригодится. Благодаря чутью ворона мы отыскали тайный выход из моей комнаты и даже открыли его, но внутрь рисоваться не стали. Уж больно пыльно и темно там было. За обедом я наконец-то расспросила служанку о присутствовавших на вчерашнем ужине дамах. Поинтересовалась, не знает ли она о наличии гарема у моего мужа, на что женщина удивленно вылупила глаза. «Да вы что ли, Те?» Неожиданно эмоционально воскликнула она. «Рот де Ларго?» В этом отношении слывет полнейшими затворниками. У них испокон веков были любимые жены, и никто им больше не нужен. «Жены?» – переспросила я, делая акцент на множественном числе. «Нет, у одного мужчины одна жена». Осознав получившуюся двусмысленность, исправилась Орлетта. «Это что-то невиданное. Мужчины – однолюбы. Вот бы я в свое время такого встретила». Женщина мечтательно закатила глаза к потолку. «А вам очень повезло». «Раньше Меорполь таким не был. Но я не сомневаюсь, что с вашим появлением его жизнь в корне изменилась». Водушевленно выпалила она. «Хотелось бы надеяться», — буркнул я, пометуя, что где-то там осталась мечтающая окрутить его Кайра. «Глупая эта человечка! Не нужна ему та самка!» — раздался в голове голос Лероса. «Поболтать вдоволь нам не дали явившиеся для проведения процедур целители. И опять этот магический наркоз, а потом сон, правда, на этот раз спокойный и без изматывающих душу сновидений. Думается, это была заслуга Лероса. Разбудил меня запах выпечки. «Ваш ужин, Лите!» — произнесла Орлетта, ставя на стол под нос едой. «Компанию составишь?» — уже как-то по привычке предложила я и с удивлением заметила, как смутилась женщина, кинув беглый взгляд в сторону входной двери балуйте ох, балуете, прислугу, ведь потом начнет проситься уехать с вами», произнес оттуда голос Даркора де Ларго. Я порадовалась, что после ухода целителей успела надеть простенькое домашнее платье и не валялась сейчас в ночной рубашке. «Было бы куда, может, избрала бы», произнесла я, пометуя о предательнице Талисии из Драконьего гнезда. «А ты сама-то на это как смотришь, Арлетта?» «Я?» выпучила она свои глубоко посаженные серые глаза. «Ну не я же!» — усмехнулся хозяин дворца. «А можно?» «Было бы куда!» — вновь вздохнула я. «Но в Академию-то точно нельзя, а в замок почему бы и нет?» — отозвался Даркор. «Вы серьезно?» — уставилась я на мужчину. «Более чем!» — усмехнулся тот. «Арлетта хорошо себя зарекомендовала. «А ты готова уехать из столицы?» — забеспокоилась я. «Меня тут ничто не держит!» — пожала плечами женщина и я была бы благодарна за такую возможность. Показалось, что она что-то недоговаривает, но лезть к ней в душу еще и в присутствии хозяина дворца не хотелось. «Вот и чудесно», — вынес вердикт Даркор. «Значит, готовься. Через месяц я переправлю вас сначала в драконье гнездо, а потом Камилла вместе с товарищами вернется в академию». «Вместе с кем?» — опешила я. «Забыл вчера сказать, что Поль проходит практику в нашем родовом замке». Под кураторством магистра Делнавитер. С ним муж Сейлы и еще две девушки из вашей группы. Ага, догадываюсь, какими на девушки, чтоб им пусто было. Не нравится мне это. Еще бы понять, за что им такая честь. Хотя что уж тут. Сама-то вообще в королевском дворце практику проходить буду, и куратор у меня ни много ни мало, глава Эрензийского совета магов». Тем временем служанка, разложив приборы на столе, покинула комнату, оставив меня наедине с визитером. «Я тебя чем-то напугал?» Вкратчиво поинтересовался он, стоило за женщиной закрыться двери. «Нет, то есть мне надо было подумать. И потому ты сказалась больной», да — договорил он то, о чем я хотела умолчать. «Но ты действительно бледна, уверена, что хорошо себя чувствуешь?» «Да, наверное, эти процедуры так влияют на цвет кожи». «Хм, странно. Ну да я не об этом хотел говорить». «Камилла, моя жена хотела бы пообщаться с тобой в более приватной обстановке, нежели в прошлый раз». «Почему бы и нет?» – пожала плечами я, понимаю что это неизбежно. «В таком случае я позову ее», – вставая со своего места, произнес мужчина и направился к двери. «Ах да, завтра последний день каникул, и Вартиен Делкорен просил передать, что послезавтра в 8.30 утра прибудет за тобой, чтобы лично сопроводить к месту проведения практики». «Не нравится мне такое его непомерное внимание», — буркнул он уже в дверях. «Можно подумать, мне нравится. После новости о практике поля в компании двух таинственных девиц и о предстоящей встрече с главой совета магов аппетит совершенно пропал. Сижу, ковыряюсь вилкой в тарелке». Ворон у ног отирается, взяла кусочек мяса, осторожно протянула ему, тот с воистину аристократическим достоинством откушал угощение и безмолвно уставился на меня влюбленными глазами. Но не дать, не взять настоящий кот. Так и подкармливала, а в голове очередной сонным мысли кружится. И опять навалилась какая-то нездоровая меланхолия. Вроде хочу домой на землю, а в то же время не представляю, как буду жить без внезапно перевернувшего мою судьбу поля. Не грусти, все устроится наилучшим образом, утешил меня демон. Хотелось бы, но я и сама не знаю, как было бы лучше, а разорваться не могу вздохнула я наш мысленный разговор прервал техий стук в дверь как оказалось пришла мать моего мужа ну здравствуй дорогая молвила вошедшая миловидная невысокая женщина лет тридцати пяти на вид здравствуйте ли ты я приподнялась со своего места в знак приветствия но та тут же махнула рукой брось девочка, оставь все эти штучки для официальных приемов в итоге мы проболтали с ней около часа мать поля мне понравилась Добрая, чуткая женщина с веселыми зелеными, как у сына, глазами. Она, тактично обойдя вопрос о моих родных, расспрашивала о нашей жизни в Академии, о том, как мы провели время в родовом замке семейства дел ларго и опять же умудрилась не касаться неприятных тем, связанных с Шелдом. К концу ее визита казалось, что мы знакомы всю жизнь, хотя на том пресловутом ужине я даже не разобрала, кто из присутствующих дам моя свекровь. Она ушла. А я с глупой улыбкой на губах обняла заскочившего на кровать Лероса и так и лежала на кровати, бесцельно глазея в потолок и думая о том, как бы чудно было вот так просто жить, рядом с любящим, нежным и воистину подраконьему верным мужем, мудрым свекром и доброй свекровью, и с таким милым демоном, как мой ворон. Сказка. Еще бы вычеркнуть дрянные законы этого мира, чтобы не бояться быть подложенной под какого-нибудь мужика с целью рождения одаренного первенца. Кстати, еще вчера во время нашего позднего разговора в беседке я узнала, откуда берет начало этот закон о первенцах. Дело в том, что на Калинийском материке нет понятия престола наследия для императора, только для королевских родов. Даже странно, что я упустила этот момент во время учебы. На лекциях об этом прямо не говорилось, но могла бы заметить, что история королевских династий насчитывает тысячелетия, а императоры сменяются один другим не являясь кровными родственниками. Так вот, оказывается, у императора имелся некий артефакт, позволяющий держать власть над всеми королевствами материка. И этот артефакт сам избирал очередного преемника, а главным условием выбора являлось то, что им мог стать лишь первенец магически одаренной женщины. Именно поэтому вертонги, держащий в своих руках власть, не допускали рождения первенцев от кого попало. Избранными мужчинами всегда были наиболее преданы императору и королям Вертонги. Теперь понятно, почему так усмехнулись визитеры в кабинете ректора, услышав слова магистра Делнавитера о том, что, возможно, Поль заслужит право стать избранным для рождения первенца. Эта уважаемая женщина и отец Поля, не будучи Вертонгами, единственные в Совете магов, боролись за равноправие раз, пусть пока и безрезультатно. Удивительно, но, по словам Даркора, Ректор, хоть и был вертонгом, частенько поддерживал их начинания, но, увы, всегда находился кто-то, ставящий палки в колеса. Ведь власть Совета магов была не абсолютной. Над ним стояли король и император, мнение которых зачастую перевешивало чашу весов при принятии значимых решений, отнюдь не в сторону неугодных им реформ. В таких мыслях, устав пярится в потолок, я немного послонялась по своим покоям. Потом, выпустив в коридор просившегося погулять Лероса, набрала ванну, и стоило забраться в нее, как вспомнился приснившийся прошлой ночью Поль его ласковые прикосновения. Я закрыла глаза, отдаваясь приятным ощущениям, и постепенно душу окутал покой. Перед сном еще раз полистала принесенную Орлетте книгу, а ночью все повторилось. Опять я была то рядом с мамой и терзала желанием вернуться на Рестанг, то возле Поля и тосковала по маме. Круг за кругом, круг за кругом. Каждый раз просыпалась, думая, что больше точно не засну, но вскоре снова проваливалась в мир грез. Наутро я опять ощущала себя разбитым корытом. От одной только мысли о еде мутило, но все же пришлось спуститься к завтраку, чтобы не обидеть хозяев. Посидела без аппетита, съев несколько листиков какой-то зелени и глотнув немного кисленького морса. Потом погуляла по парку, высматривая, не промелькнет ли где пушистый хвост моего Лероса, но так его нигде и не нашла. Вернувшись в комнату, долго провалялась на кровати, думая о том, о сём. На обед я всё же не пошла, опять отговорившись с недомоганием. Меня действительно до сих пор немного мутило, видимо, слишком много переживаний и информации свалилось на мою голову за последние дни. А потом пришли лекари. На этот раз они обошлись без магического наркоза, но я всё равно ничего не поняла в проводимых ими манипуляциях, с магическими потоками, лишь со слов разобрала, что мой организм отторгает внедряемый амулет. Вернее, не так. Он должен был заряжаться от моего внутреннего магического ресурса, но этого не происходило, и, соответственно, амулет был неработоспособен. Они даже просканировали меня на предмет предполагаемой беременности, которая могла оказать такой побочный эффект, но ничего не обнаружили. Наоборот, напугали тем, что, возможно, Я не способна к рождению Да, сейчас эта новость меня не особенно расстраивала, даже радовала, ведь тогда от меня отстанутся эта идея рождения первенца, от избранного мага. Но в перспективе. Ведь семейству Делларга нужны наследники. Что если, узнав о моем бесплодии, глава рода решит избавиться от неполноценной избранной, подменив меня к какой-то другой женщиной? Точнее, сам-то он на такой шаг, скорее всего, не решился бы, но его может вынудить заложенный в сознание кодекс, заставляющий действовать не по собственной воле. Кто знает, чего тут можно ждать. И при таком раскладе меня, во-первых, сжигала ревность от мысли, что Поль будет с другой женщиной, а во-вторых, я была уверена, мне никогда больше не вернуться домой, к маме. После ухода целителя я долго ломала голову над вопросом, почему же все-таки так сильно встревожило то, что амулет отказывается подзаряжаться от меня. Наверное, я не единственная, с кем такое произошло. Ведь в любом начинании возможны ошибки. И Дел Корен говорил, что этот амулет является новейшей разработкой. А может, он бракованный. Или не всем подходит. Это же как гормональный препарат или спиральки на Земле. Кому-то показано, а кому-то нет. Хотя в любом случае, если выяснится, что эта затея не решает проблему, то возникнет новое. Вартиен Дел Корен вновь может предъявить право на первенца. а это образом не входят в мои планы. Вот и что со мной не так. А ведь уже завтра начнется практика. Что-то мне скажет мой куратор, узнав об отторжении амулета».